Глава 12. Унижение дракона. В разгар Второй японско-китайской войны, конфликта, совпавшего по времени со Второй мировой, члены Коммунистической партии Китая организовывали серию представлений в деревнях по всему Китаю. Речь не просто о песнях и плясках, хотя их там хватало, а о более реалистичных мероприятиях. И куда более зловещих. Когда-то в начале 1940-х никто не знает, когда точно, в деревушке чаньжуанцунь в юго-восточной провинции Шаньси как раз должно было начаться одно из таких представлений. В первом акте все члены местной коммунистической партии созывались на организационные собрания. Каждый присутствующий получал особую роль, узнавал имя своей будущей мишени и список обвинений, которые ему предстояло этой мишени предъявить. Обвиняемыми, как правило, становились землевладельцы, злоупотреблявшие полномочиями, чиновники и все, кто пользовался своим положением в обществе, чтобы угнетать других. Членам партии также присваивались звания – председатель, первый обвинитель, второй обвинитель, охранник, бухгалтер и так далее. Целью второго акта было собрать зрителей, бросить клич и привлечь внимание местных жителей, Представления устраивали на так называемом «собрании критики и борьбы». Посредством серии хорошо отрепетированных приемов коммунисты побуждали людей участвовать в действии и высказываться о проступках обвиняемых. Они брали количеством. Чем больше толпа, тем мощнее отклик. Коммунисты были заинтересованы в массовости, потому что если бы местных набралось всего с десяток, театрализованное представление не удалось бы. Как только зал собраний наполнялся людьми, начинался третий акт. Члены партии выводили обвиняемых. На них набрасывался первый обвинитель. Он кричал, рыдал и тыкал пальцем им в лица. Второй обвинитель делал то же самое пододобрительное скандирование коммунистических лозунгов членами партии, предусмотрительно затесавшимися в толпу. Участники представления не разыгрывали свои чувства, О действовали совершенно искренне, иначе желаемого эффекта бы не получилось. Это был суд необузданных страстей, где эмоциям давали волю. На представлении в Чан-Джуан Цуне толпа, однако, молчала. Ни единого слова, ни одного обвинения. Всех этих людей учили, что обвиняемого необходимо уважать. Ли, или правила поведения, понятие, которое вы, возможно, запомнили из девятой главы, Много значило для их культуры. Подсудимый был представителем местной власти, правителем, лучшим из них. Традиции предписывали, как должно вести себя в его присутствии. Председатель коммунистов спросил, «Ну-ка, у кого есть доказательства вины этого человека?» Ответа не последовало. Наконец, заместитель председателя вышел из себя и ударил обвиняемого в челюсть, потребовав, «Давай расскажи им, сколько ты украл». Пощечина подействовала. В ту ночь никто в деревушке не мог уснуть. Люди никогда прежде не видели, чтобы крестьянин ударял чиновника. Для них это было так сюрреалистично, как будто действие разыгрывалось в спектакле. Однако они знали, что все происходило на самом деле. Пощечина, которую отвесил чиновнику заместитель председателя, ослабила страх и развязала им языки. Крестьяне освободились от оков своего эмоционального режима и присоединились к коммунистам. Сначала против своего обидчика выступили женщины. Нередко у женщин возникало больше поводов для возмущения, потому что, как это часто бывает, их притесняли больше, чем мужчин. Затем свои претензии высказали мужчины. Обвиняемые часто огрызались. Таких отбирали для собраний борьбы в первую очередь. Хнычущий человек мог вызвать жалость. Сильный и дерзкий противник только подогревал ярость. Все это было частью представления правдоподобной постановки, сделанной так, чтобы вызвать эмоциональный отклик и привести толпу в возбуждение. Это работало. Если обвиняемому везло, собрание заканчивалось тем, что его проводили по улицам в дурацком колпаке. Если нет... Что ж, думаю, вы догадываетесь. Этот эмоциональный театр был частью долгого и непростого пути к победе. Формально-коммунистическая партия Китая, КПК, существовала в стране с 1921 года. Большую часть времени она тратила на то, чтобы создавать секретные базы в сельской местности и собирать людей под своими знаменами. Нередко членам партии приходилось отправляться в Чанчжэн, так называемый «Великий поход», отступать в северные и западные районы Китая, чтобы вырваться из лап Гаминьдана, китайской национальной партии. Благодаря содействию американцев силы Гаминьдана насчитывали около 4,3 миллиона человек. Тем не менее их свержение стало практически неизбежным, когда более организованные коммунисты разбили их в Ляушенской битве. 1 октября 1949 года родилась Китайская Народная Республика, во главе которой встал Мао Цзэдун. Торжество коммунизма в Китае середины XX века после двухтысячелетия имперского, а затем националистического правления, не так удивляет, если вспомнить, что ему предшествовало. Более ста лет Китай терпел угнетение, унижение, вторжение и насмешки. Особую безжалостность проявляли Япония и Запад. страсти бурлили. Вот почему собрания борьбы были так важны. Коммунистам во многом удалось заручиться поддержкой китайского народа, потому что они понимали силу чувств и знали, как ими манипулировать. Как и в Японии, доминировавшее в дореволюционном Китае понимание эмоций возникло из смешения традиций и идей, большинство из которых просуществовало не одну тысячу лет. Мао и его соратники по КПК – Разбирались в них так хорошо, что в итоге эти идеи стали секретным оружием коммунистов. Но прежде чем увидеть это оружие в действии, давайте разберемся с эмоциями, которыми оно было заряжено. Все началось две тысячи лет назад с человека, бродившего по китайским горам. Дао бездействия. Третий век до нашей эры. Теплым днем легендарный даосский философ Джуан Цзи прогуливался с друзьями в горах китайской провинции, ныне известной как Мэн Чен. Он остановился, чтобы рассмотреть особенно великолепное дерево, чьи длинные ветви были усеяны ярко-зелеными листьями. Пока он стоял и любовался, мимо прошел дровосек, не проявив к дереву никакого интереса. Чжуан Цзи, Спросил Дровосека, как он мог пройти мимо столь потрясающего дерева. Дровосек ответил, «Оно ни на что не годится». «Это дерево», — сказал Джуан Цзы, — «благодаря тому, что его древесина никуда не сгодится, проживет столько, сколько отведено ему небом, не так ли?» Дровосек согласился. На следующий день Джуан Цзы вернулся в дом друга, у которого остановился. Друг, радуясь встрече с наставником, приказал зарезать гуся, чтобы угостить путников достойным ужином. Сын друга спросил, какого из двух гусей следует съесть. «Один из них умеет крякать, а другой нет. Которого мне убить?» «Того, что не умеет», — ответил отец. Позже, слушая о приключениях Джуанзы, один из его попутчиков спросил. Дерево, что вы видели вчера, простоит столько, сколько ему отведено свыше, потому что его древесина ни на что не годна. Хозяйский гусь же был убит, потому что не умеет делать то, что ему положено. Какую жизнь выбрали бы вы, учитель?» Джуан Цзи усмехнулся. «Я склоняюсь к тому, чтобы оставаться посередине между тем, чтобы годиться для чего-то и не годиться ни для чего. Быть то драконом, то змеей». Время течет, и ты меняешься вместе с ним. Отчасти это было издевкой над конфуцианством, как и почти все, что писал Джуан Зи. Он любил подчеркивать, что Ли приносит больше вреда, чем пользы. Все меняется, считал он. Острые углы честности имеют свойство притупляться. Дело в том, что каждый человек то дракон, то змея. Категоричные правила, претендующие на то, чтобы раз и навсегда определять конкретные ситуации, не работают. Есть способ получше, полагал Джуан Цзи, и это подводит нас к еще одной притче. Хуэйши, один из ближайших друзей Джуан Цзи, получил известие о смерти жены Джуан Цзи. В такой ситуации, следуя конфуцианской традиции, правильно было соблюдать трехлетний траур. По слухам, сам Конфуция осудил человека по имени Цзайво за безнравственность из-за того, что тот спросил, можно ли снять траур по прошествии одного года. Если человек хотя бы помыслил о том, чтобы так грубо нарушить Ли, значит его синь, сердце, не в порядке. Что-то в корне не так с его жень, человечностью. Цы понимание добра и зла, такого человека искажено. И что страшнее всего... он полностью отверг «сяо» или «ответственность перед семьей». Раз в соответствии с «ли» правильным периодом траура считается срок в три года, значит так тому и быть. Вы можете представить удивление хуэй -ши, когда он приехал навестить старого приятеля и обнаружил, что тот барабанит по кухонной утвари и поет. хуэй -ши сказал «Не оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих детей», Это чересчур. Но распевать песни, ударяя в таз, просто никуда не годится. Как всегда у Джоан нашел нашелся ответ. Ты не прав. Когда она умерла, мог ли я поначалу не опечалиться? Оскорбя, я стал думать о том, чем она была в начале, когда еще не родилась. И не только не родилась, но и не была телом. И не только не была телом, но не была даже дыханием. Я понял, что она была рассеяна в пустоте безбрежного хаоса. Хаос превратился, и она стала дыханием. Дыхание превратилось, и она стала телом. Тело превратилось, и она родилась. Теперь настало новое превращение, и она умерла. Все это меняло друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над ним – значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать. Сама жизнь изменчивая и скоротечна. Смерть и жизнь – это у и юй, не и бытие. Две необходимые стороны одного и того же – дао или пути. По мнению Джуан Цзы, нет веской причины, по которой жизнь лучше смерти. Забывать об этом и впадать в крайности, значит идти против силы, Д, Дао. Ничто в мире, идущее вразрез с силой, Дао, не может существовать долго. Не будьте ни прекрасным деревом, ни гусем, который не умеет крякать. Единственный верный путь — следовать силе Дао, а для этого необходимо равновесие и спокойствие. Секрет в том, чтобы избегать вещей, которые могут вас взволновать. В даосизме принято считать, что пять цветов, пять вкусов и пять тонов, то, что мы видим, пробуем на вкус и слышим, во многом виноваты в нашем чрезмерном возбуждении. Если мы подчиняем свою жизнь стремлению к ним, усиливается наше напряжение. Согласно даосскому тексту Дао де Цзин лучше всего быть подобным ребенку, который не явился на свет, и иметь сердце глупого человека. Быть невозмутимым. Спокойным, легким. Я решил упомянуть о даосизме отчасти потому, что его влияние в Китае стало препятствием для китайской коммунистической партии. Для Мао Цзэдуна даосизм был бесполезен. Мао не воспринимал мир как нечто, что нужно просто принимать. Он не считал, что положение дел в Китае начала 20 века требовало спокойствия. Пришло время стать и драконом, и змеей. Пришло время двигаться вперед, быть гогочущим гусем, а не деревом, стоящим в вечном бездействии. Ни разум ребенка, ни сердце дурака тут не пригодились бы. Мао требовалось найти способ заставить даосов забыть эту философию или сделать так, чтобы Китай забыл о них самих. Это означало, что ему предстояло опираться на более глубокое понимание эмоций. ЦИК В эмоциях. Чтобы объяснить, как китайцы понимали свои чувства, сначала нужно попытаться объяснить концепцию ци. Ци — это что-то вроде энергии или жизненной силы, то, что исходит от всех вещей, течет сквозь них и между ними. Представьте силу из «Звездных войн», ну, не ту ее часть, где перемещаются предметы силы и разума, и вы уловите общую суть. От также можно думать, как о противоположности ли. Понятие ли, как я уже говорил, относится к правильному поведению, но в самом базовом смысле означает шаблон, будь то шаблон поведения или шаблоны вселенских процессов, которые могут принимать разные формы, но при этом остаются нерушимыми. Или же, цитируя Алана Уотса, ли – это несимметричный, повторяющийся и нерегулярный порядок, который мы обнаруживаем в структуре движущейся воды, в их деревьев и облаков, в кристаллах из изморозе оконном стекле или в камнях, разбросанных по песчаному берегу моря. Эта концепция связана с поведением, поскольку понимание закономерности, характерных для явления, позволяет лучше понимать и само явление, и способы его использования. Так, понимание движения воды может помочь вам использовать энергию воды. если вы сконструируете водяное колесо. Точно так же понимание различных паттернов поведения и исследование им может помочь сохранить уклад жизни и заставить водяные колеса общества вращаться как положено. Если вы представите, что ЦИ — это все, что не ЛИ, но в то же время течет сквозь ЛИ и соединяет его узоры, то попадете в точку. Это все еще не вполне точная формулировка, но уже очень близкая к истине. Дело в том, что точное определение ци менялось в зависимости от автора эпохи. Поскольку ци свободно течет во всем, она должна также свободно циркулировать и в теле. Согласно древнекитайским медицинским текстам, некоторые эмоции мы испытываем из-за того, что ци задерживается в тех или иных органах. Все эмоции зарождаются в печени, потому что это первый орган, где блокируется ЦИ, в результате чего происходит сбой в работе других органов, и они начинают перепроизводить соответствующие элементы. Здесь я подразумеваю пять элементов, из которых, как считали древние китайцы, состоит все сущее — дерево, огонь, землю, металл и воду. Каждый важный орган отвечает за производство одного из этих элементов, Избалансированное производство необходимо для жизни и правильного потока ци. Когда к сердцу перестает поступать ци, его огонь становится невозможно контролировать, радость затухает, что влияет на дух, шен, делая его беспокойным. Безымянный конфуцианский медик около 502 года писал. Если дух спокоен, сердце пребывает в гармонии. Когда сердце пребывает в гармонии, тело целостно. Если дух растревожен, сердце колеблется, а когда сердце колеблется, страдает тело. Чтобы исцелить тело, необходимо сначала исцелить дух. Выход сердца из-под контроля ведет к расстройствам настроения. Однако китайская медицина не берет в расчет стыд, что странно, учитывая, насколько он важен в конфуцианстве и восточной философской мысли в целом. Не учитываются, если на то пошло, и различаемые современной психологией депрессия, тревога и стресс. Вместо этого примерные эквиваленты стыда, депрессии, тревоги и стресса объединяются в нечто, что, вернее всего, было бы охарактеризовать как эмоциональное расстройство — бэйдэ. Бэйдэ включает в себя элементы стыда и смущения, а также аспекты депрессии. Иначе его можно назвать унижением. Так происходит, когда гнев в печени блокирует доступ ци к сердцу, в результате чего радость угасает, а бэйдэ поглощает душу. Часто гнев — все, что остается после длительного унижения. Столетие унижения В 1839 году Линь Цзэсюй написал письмо. Продолжив династию профессиональных политиков, Он быстро продвигался по служебной лестнице и в 1837 году стал генерал-губернатором провинции Хунань и Хубэй, а затем и императорским комиссаром. Лин Цзэ Сюй видел проблему в стремлении Запада к восточной роскоши, в частности в том, как иностранцы за эту роскошь платили. Китайцы не получали денег за товары, которые продавали британцам. Вместо этого им платили опиумом. Чаша терпения китайцев – была переполнена. Начиналось все довольно безобидно. Использование опиума в лечебных целях в качестве ингредиента китайского чая восходит к VII веку. Но с тех пор, как люди стали смешивать его с табаком в субстанцию под названием мадак, курение опиума превратилось в зловещий досуг. Мадак запретили в Китае в 1729 году. Однако это не остановило ни приток опиума, не увеличение числа зависимых. Когда в 1781 году британцы увеличили импорт индийского опиума в Китай, ситуация усугубилась. Всю омерзительную индустрию, от производства до потребителя, монополизировала британская Ост-Индская компания, которая не впервые наживалась на чужом несчастье. Масштаб бедствия в Китае был огромен. Распространение опийной наркомании приводило к серьезным проблемам. Не в последнюю очередь потому, что поведение людей становилось беспорядочным. Они пренебрегали Ли и отступали от Дао. Употребление опиума в Китае не ограничивалось стенами грязных притонов, заполненных опустившимися людьми. Он стал излюбленным наркотиком китайских чиновников и богатеев, символом статуса, практически знаком почета. С этим и нужно было что-то делать. Учитывая, что употребление опиума каралось смертной казнью, подобное отступление от приличий вызывало особое беспокойство. Поэтому Линь Цзэсюй написал письмо той, кто, по его мнению, могла помочь, императрице Британской империи, королеве Виктории. Он начал с рассказа о том, на каких принципах, на его взгляд, строилась торговля между двумя империями. Правители вашей достопочтенной страны по традиции, передаваемой из поколения в поколение, всегда были известны своим добрым нравом и сдержанностью. Мы ознакомились с достославными воспоминаниями ваших верноподданных, в которых говорится: обычно любой человек в нашей стране, собирающийся торговать здесь, получается изволение Его Величества Императора и равные права. И так далее. Лично мы. Восхищаемся правилами чести в вашей стране, глубоким пониманием их и благодарностью за божественную милость. Затем он перешел к делу. После продолжительного периода торговли среди огромного количества купцов появились, помимо хороших, плохие люди. Нашлись даже такие, кто занимался контрабандой опиума для обольщения китайского народа и провоцировал распространение яда во всех наших провинциях. Эти люди, заботившиеся только о собственной прибыли, пренебрегали вредом, который наносят окружающим, были вне закона небес, и их единодушно ненавидели все благоразумные существа». Линь Цзэсюй заметил. «Я слышал, что курение опиума по законам вашей страны строго запрещено, потому что вред, причиняемый опиумом, очевиден. Но если уж запрещено наносить вред вашей стране, вы еще меньше должны причинять его другим государствам». Закончил он, взывая к благодушию королевы Виктории, просьбой. «По получении этой депеши не могли бы вы ответить нам относительно деталей и обстоятельств закрытия опиумного пути. Убедитесь в том, что решение данного вопроса не отложено». При всем благодушии королевы Виктории письмо она так и не получила, и хотя оно было даже напечатано в газетах, вряд ли прочла. Когда стало ясно, что ответа не последует, китайский император потребовал, чтобы Линь Сюй переходил к действиям, что тот и сделал. Он арестовал китайских торговцев опиумом и взял в осаду иностранные фабрики и склады, пока они не выдали запасы наркотика, которые затем были полностью уничтожены. Однако британские торговцы требовали компенсации. Ни Линь Сюй, ни его император – не собирались ее предоставлять. Они надеялись, что этим дело закончится, что англичане признают всю неправоту и начнут торговать товарами, которые не служат истреблению тех, кто их покупает. Но они забыли об упрямстве и высокомерии Британской империи и ее исключительной заинтересованности в беспрепятственном обогащении. Они не могли представить, что британцы пришлют военные корабли, чтобы вернуть купцам их деньги. Однако Британия, безусловно, была фискально-милитарным государством. Деньги от продаж опиума и других торговых операций шли на содержание военно-морского флота, перед которым основной задачей ставили поддержание денежного потока. Словно предвещая, что произойдет, когда американцы доберутся до Японии, британцы явились с оружием, многократно превосходящим все, что было на вооружении у китайцев. Так началась первая из опиумных войн. Британцы на голову разбили китайцев, обязав их заплатить за весь яд, привезенный в их страну, а также уступить Британской империи Гонконг. Китай получил его обратно лишь в 1997 году. Страшнее всего было то, что британские чужаки отстояли права китайских граждан отвернуться от принципов надлежащего поведения. Произошло не просто столкновение культур, а столкновение индивидуализма и коллективизма. Чужаки санкционировали отказ от Ли в пользу пагубной зависимости. Это положило начало столетию унижения. Китайская нация была опозорена и вынуждена испытывать стыд. Ее переполнял бэйдэ. В течение последующих ста лет Китай переживает еще немало унижений. Он проиграет Вторую опиумную войну, В ходе которой будет разрушен императорский дворец. Он потерпит поражение от Франции, Японии и России и потеряет еще больше территорий. Вдобавок вспыхнут внутренние конфликты. Антиимпериалистическое и хатуаньское, или боксерское, как называли его британцы, восстание в 1899 году против иностранного вмешательства было подавлено не силами китайской армии, а вследствие вторжения на территорию Китая восьми государств – США, Австро-Венгрии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и России. Затем, во время Первой мировой войны, Япония выдвинула 21 требование, получив еще больше власти над территориями Китая и его экономикой. Несмотря на то, что в 1911 году в результате Синьхайской революции синьхай гомин Китаю удалось стать республикой, он по-прежнему оставался довольно беззубым. Японский контроль над Китаем в итоге был ограничен иностранными державами, в частности Великобританией и США. Очередное унижение. Затем грянула Вторая мировая война. По убеждению некоторых историков, для Китая она началась в 1931 году, когда японцы вторглись в Маньчжурию, область на северо-востоке Китая. Когда Китай обратился к Западу за помощью в защите своих территорий, Японии слегка дали по рукам, и та в результате вышла из Лиги наций. При этом Маньчжурию японцы не оставили. Чтобы еще сильнее унизить Китай, Япония вернула на престол императора, которого китайцы отстранили от власти в 1911 году. и Император Пу-И стал марионеточным правителем провинции. Конфликт возобновился в 1937 году, когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай. Поскольку вес Японии как державы оси возрастал и она вступила в союз с Италией и Германией, конфликт оказался втянут в торнадо Второй мировой войны. Запад снова немного помог, предоставил достаточно ресурсов, чтобы Китай мог продолжать бороться до конца. Однако, когда этот конец настал, Оказалось, что до Китая никому нет дела. Япония ушла из Китая только когда, во второй раз за ее историю, ее поставили на колени американские технологии. На этот раз это были не военные корабли, а атомные бомбы, превратившие Хиросиму и Нагасаки в апокалиптические пустоши. Эмоциональная революция Я рассказываю вам все это, потому что без представления о позоре, вынужденном бесчестии и унижении, которым подвергался Китай на протяжении довольно длительного периода своей истории, сложно понять, как и почему тактика коммунистической партии сработала. О том, как коммунистам удалось взять верх над Гаминьданом, по-прежнему ведутся споры. Чаще всего историки приходят к выводу, что все свелось к чему-то обыденному. Например, коммунисты превзошли националистов в национализме или предложили лучшую альтернативу земельной реформы. Одни ссылаются на то, что коммунисты прибегали к символизму, чтобы лучше закрепиться в народном сознании. Другие считают, что дело в дисциплине. Коммунисты просто были организованы лучше, чем гоминдан. Однако во всех этих версиях, вне зависимости от их убедительности, упущена одна важная деталь. Ключевым аспектом стратегии коммунистов была техника Тигао Цин-Сюй или Эмоционального подъема. Она включала такие приемы, как Сысян Гай-Дзао Преобразование мыслей, Суку, Высказывание Горечи, Пипин-Дзево Пипин, цзэво пипин» самокритика и Кунсу обличение. Техника эмоционального подъема опиралась в том числе на традиционные практики. Боевые искусства, медитацию, обеты и другие способы создания нового, лучшего дао и вместе с ним новых, лучших правил Ли. Коммунистам было важно показать людям, что Ли националистов так же ошибочно, как слишком торопливое переживание большой утраты. Было важно разблокировать национальную ЦИ, чтобы излечить страну от столетнего приступа Бэйдэ. Мао Цзэдун безусловно знал, как поднять дух и лучше всего перенаправить чувства людей. В рамках своего плана по завоеванию умов и что более важно, сердец, КПК помимо собраний критики и борьбы, устраивала настоящие песенно-танцевальные представления. Коммунисты ставили спектакли, изображая землевладельцев и чиновников так, что это вызывало у публики сильные эмоции: смех, гнев, печаль. Журналист, который брал интервью одного из солдат после великого похода китайских коммунистов, обнаружил, что у пропаганды в коммунистическом движении не было оружия более мощного и способа манипуляции более искусного, чем театральные труппы красных. Когда красные занимали новые районы, именно красный театр успокаивал напуганных людей, давал им минимальные представления о программе коммунистов. и распространял достаточное количество революционных идей, чтобы завоевать доверие народа. С помощью пьес коммунисты стремились пробудить жажду мести по отношению к народам, унизившим Китай и пытавшимся сбить его с пути. Конечно, такой подход подразумевал не только театральные постановки. Профессор Элизабет Перри отмечает, пьеса была в некотором смысле метафорой всего предприятия, Даже земельные революции, когда коммунисты на последних этапах Второй Японо-Китайской войны призывали крестьян захватить любую собственность своих помещиков, были, как и собрание войны, своего рода эмоциональным театром. И театр не прекратился, даже когда силы коммунистов одержали победу. Китай встает во весь рост. 21 сентября 1949 года Сразу после того, как коммунистическая партия одержала убедительную победу над Гоминданом в гражданской войне в Китае, Мао Цзэдун выступил с речью. В ней он сказал «Все мы преисполнены сознание того, что наша работа войдет в историю человечества и покажет, что китайцы, составляющие одну четвертую часть человечества, теперь встали во весь рост». Он пообещал, что никому из империалистов не будет позволено снова вторгаться на нашу территорию, и провозгласил «Пусть содрогаются перед нами внутренние и внешние реакционеры, пусть они твердят, что мы ни на что не способны. Прилагая неустанные усилия, китайский народ, уверенный поступью, придет к своей цели». Мао признавал, что в предыдущем веке нация терпела унижение. Своей речью он стремился избавить китайцев от массового бэй дать им надежду на что-то лучшее. Даже тут Мао прибег к технике эмоционального подъема, чтобы выстроить новый эмоциональный режим, создать новые шаблоны, новые Ли. Он заложил основы переходящего стремления Китая к международному признанию, почету и уважению. Однако полностью искоренить чувство унижения в своей стране он не успел. Десятилетия спустя, в 1958 году, Мао приступил к реализации второго пятилетнего плана, также известного как «Большой скачок». К сожалению, это был гигантский шаг назад. Скачок преследовал целью модернизацию и переход от аграрной экономики к чему-то более индустриальному. Одним из непринятых побочных эффектов стало то, что чиновники из сельскохозяйственных регионов Китая Отправляли в Пекин больше продукции, чем требовалось, чтобы прокормить местное население. Это привело к самому страшному голоду в истории человечества, в результате которого погибло от 15 до 45 миллионов человек. После этой катастрофы Мао сменил курс. Он задумался, не проще ли преобразовать Китай в рамках Великой Пролетарской Культурной Революции, как ее стали называть. План состоял в том, чтобы вернуться к технике эмоционального подъема, что так выручало его в прошлом, и стряхнуть с нации последние остатки унижения. Культурную революцию, начавшуюся в 1966 году, осуществляли в основном молодые китайцы. Вместо взрыва в литературе и искусстве, которого можно было ожидать, последовали изменения в культуре на самом базовом уровне, раз и навсегда закрепившие новые ли. В ход снова пошли методы, использовавшиеся в первые дни революции. Но на этот раз мероприятия проводили преимущественно в школах и университетах. На смену собраниям борьбы пришли заседания массовой критики, на которых людей, подозреваемых в капиталистических наклонностях, обычно мужчин среднего возраста, публично унижали. По словам очевидца по имени Лян Хэн, заседания проходили примерно так – Должен честно вас предупредить, описание не из приятных. Громкоговоритель созвал всех на улицу, и через пару минут я понял, что сейчас будет происходить. Впереди шла группа бунтарей с криками «Долой капиталистов!» и «Да здравствует председатель МАО!» За ними шлись десяток бывших передовых товарищей, связанных вместе длинной веревкой, точно бусы на нитке. На них были высокие бумажные прямоугольные колпаки, списанные фразами вроде «Я сволочь» или «Я идиот». На шеях болтались таблички с именами и списком преступлений. На платформе, с руками связанными за спиной длинной веревкой, стояли на коленях стрелочники-капиталисты. Собрание никак не заканчивалось, и стоило кому-то пошатнуться, из толпы раздавалось «Покатайте его на самолете! Покатайте на самолете!» Тогда бунтари перебрасывали связывающую руки человека за спиной веревку через трубу под потолком аудитории и подвешивали его, наблюдая, как он корчится в агонии, словно стрекоза, которой прищемили крылья. Жестокие заседания массовой критики преследовали ту же цель, что и собрание борьбы – разблокировать ЦИ и перенаправить ЛИ, навязать людям новый эмоциональный режим. То, что Мао не имел никакого отношения к традиционной китайской медицине, никоим образом не повлияло на веру миллиарды китайцев в ЦИ. Для них выплеск гнева расчищал путь к радости через высвобождение сдерживаемой ЦИ. Эти заседания были последним вздохом столетия унижения, окончательным восстановлением чести Китая через перенесение позора на его врагов. Элизабет Перри отмечает, Культурная революция в очередной раз доказала, если дополнительные доказательства вообще нужны, насколько изменчивыми и нестабильными могут стать индивидуальные эмоции в контексте групповой политики. Джуан Цзи оказался прав. Все имеет свойство меняться, особенно в политике. Эмоциональные режимы, социальные шаблоны, ли не высечены в камне. Если и есть в эмоциях что-то универсальное, так это их свойство нахлынуть и схлынуть, подобно ЦИ. Стремление покончить со столетием унижения, как внутреннего, так и международного, до сих пор движет Китаем. На сегодня он успел стать одной из самых богатых и могущественных стран в мире. И это в немалой степени следствие того эмоционального прилива, что нахлынул еще в самом начале столетия унижения. То, что Китай, с учетом огромного количества людей и ресурсов, а также понимание китайцами эмоций вырвется из угнетенного состояния и станет экономическим центром и значимой военной силой, было неизбежно. Раненый дракон не может долго спать.